Чтобы ее не узнали, напялила черный парик и облила бензином нашего сотрудника, а сама сбежала. Нет, мы не настаиваем на версии, что именно она убила Микола Таровского. Но согласитесь, своим поведением усугубляет тяготеющие над ней подозрения. Если не она совершила убийство, зачем так вести себя? «Мне бы самой хотелось знать это».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 Копчик! Собака воет! Да у нее не было собаки! Чужая собака! Под ее дверью! Там что-то стряслось! Вся Крев! С проклятиями все трое вскочили и опрометью бросились из кабинета, забыв обо мне. Я не помчалась за ними с криком, добиваясь внимания. Нет.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 и, надо признать, отличному убежищу. Поеду на такси. Дур такая, чуть было на своей машине не кинулась. И изменить внешний вид. На пятый этаж дома на Роцлавицкой улице капитан Фрелькович поднимался в большой компании, исполненной самых мрачных предчувствий. Не больше десяти секунд ушло на то, чтобы открыть защелкивающийся замок.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 В это время Ковальский и Глосик были еще на свободе. То есть, я хочу сказать, за ними еще не установили наблюдения. Неплохо бы опять каких-нибудь детишек пораспросить. «Я тоже думаю, что эти два убийства связаны с твоими фальшивомонетчиками», — согласился капитан. «Теперь ясно. Твой Таровский в самом деле очень много знал». «Так вот, предупреждаю».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 Может, мафия самоуспокоится, решив, что следствие пошло по ложному пути, и наделает ошибок. А с Хмелевской он поговорит. Объяснит ей по знакомству суть дела. Пусть потерпит. Тщательный обыск в квартире погибшей пани Копчик принес неплохие плоды. Отличился подпоручик Вербель. «Да это настоящее сокровище!»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 Эта запись полностью снимает подозрения с Хмелевской, заметил подпоручик Ежемский. Я и не говорю, что не снимает. Ну и баба, все расписано. Она мозги пудрила. 15.42. Через четыре минуты большой бородатый заслонил глазок. 15.49. Тот же самый опять заслонил. Интересно, почему она не выглянула?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 «Он знал вообще об их существовании?» «А оригиналы наверняка были у Таровского», — уверенно заявил капитан. «За исключением, разумеется, последних записей». «Должны», — поддержал начальство Ежемский. «Мы все-таки не до конца разгребли завалы макулатуры в его квартире, если, конечно, он не уничтожил их. Судя по количеству макулатуры, он ничего не уничтожал».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 «Скажи мне, кто черт бы его побрал?» — пристукнул Николая. «А что, разве не ты?» — в свою очередь поинтересовалась я. «Ты спятила? С чего вдруг я? Он мне нужен был живой. Я до сих пор не могу поверить в его смерть. Надеюсь, может, какая ошибка? Ты уверена, что его нет в живых?» Мне вспомнилось искреннее отчаяние подпоручика Ежемского по этому же поводу.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 «Увидела брезент Миколая, какие-то мазурики хотят похитить торбу Миколая». Вот у меня как-то и ассоциировалось. Некогда мне было разбираться в ассоциациях, надо было спасать сумку. Не могли же они случайно оказаться там с брезентом Миколая. Ну, я и решила, что нацелились на его сумку. «Как-то странно получается. Вроде специально брезент тебе на обозрение выставили». Наверняка им и в голову не приходило, что я могу узнать брезент. А ведь только благодаря ему у меня и зародились подозрения. Зародились. Какое слово неподходящее. Подозрения во мне словно взорвались. Поставив себя на ее место, я подумала, что у меня бы тоже не было времени осмысливать свои ассоциации. И я бы тоже действовала импульсивно, не рассуждая. Помолчав, я сказала. Так. А теперь ответь мне на несколько вопросов. Я понимаю, свою сумку ты оставила у Миколая, так как с тебя было довольно тяжести. Не хотелось по лестнице лишнюю таскать. Но зачем ты носила в своей сумке камни? Камни? удивилась Иоанна. Ах, правильно. Это еще из Канады привезла. Да все забывала выложить. «А что там было еще?» «Из нетипичных для дамской сумки предметов. Две банки пива и ручной фонарик. Да, еще мешочек с галькой». «Гальку я специально собирала для кактусов. Пиво купила по дороге, а к фонарику надо было подобрать батарейки. Теперь понимаю, почему она была такая тяжелая». «Не отвлекай меня, дай подумать. Теперь, когда я знаю все обстоятельства», Многое становится понятным, но выхода я пока не вижу. Нужен Януш. «Я тоже так считаю», — согласилась Иоанна. «Я даже звонила ему, но не застала дома». «И не застанешь. Тебя они успели рассмотреть?» «Кто?» «Те двое в Виланове. И как ты думаешь, кто это был, контрабандисты или полицейские?» «Вот уж не знаю. Сзади видели меня хорошо, а вот спереди... Один вроде мог и спереди увидеть. А что?» «А то, что лучше бы они не видели твоего лица. А с дежурным поговорить надо. Придется мне туда поехать. Я найду дом?» «Найти легко. Он рядом с виллой, на которой такая смешная башенка сразу бросается в глаза». «Что ты сказала?» — воскликнула я. «Я сказала, на соседнем доме очень заметная башенка». «Кирпичная?» «Точно, кирпичная. А что?» «Не может быть!» «Надо же! Опять такое стечение обстоятельств! Тот самый Доминик, о котором рассказывала Алиция, как все это взаимосвязано!» «Или просто случайность?» Иоанна вопросительно смотрела на меня, и я поспешила передать ей рассказ Алиции в далеком Алероде. Реакция Иоанны была самая, что ни на есть правильная. «Представляешь, как бы обрадовались фараоны, если бы я им все это рассказала! то я бы и медлить не стала!» но сделаю это лишь после того, как лично проверю, что же находится в сумке Миколая». «Ох, совсем забыла. Надо же тебя угостить». Иванна засуетилась, принесла пиво, орешки и нарезанный сыр. Я смотрела на нее, а мысли были далеко. Точнее, в Виланове. «Пчелка наверняка не врала», Сумка была у того самого сотрудника камеры хранения, которому Иоанна ее и оставила, а он забрал ее домой. А может, пчелка ошиблась? Он забрал другую сумку? Вряд ли. Профессия вырабатывает в девушках такого рода наблюдательность и цепкость. Жизнь, можно сказать, заставляет. Борьба за существование. Глупые и нерасторопные просто не выживут. Сумка — приманка. «Кто приманку забросил? Полиция или мафиози?» «Полиция сумку не нашла». «Это я знаю. Остаются преступники. Может, из них тоже кто-нибудь видел, как дежурный забрал ее домой. Может, просто обнаружили у него под стойкой, сообразили, что хозяйка рано или поздно явится за ней, и устроили засаду». «Самый верный способ — поймать вредную бабу, заставить отдать их сумку» и заодно устранить ненужного свидетеля. Может, и дежурного устранят. Хотя, кто знает. Возможно, поверили тому, что сообщила негритянка. Дескать, ошибка, сумка будет возвращена. Нет, риск остается в любом случае, и, выходит, смерть дежурного будет на нашей с Иоанной совести. «Да, как ни прикидывай, получается, что без помощи полиции нам не обойтись. А полиция сразу потребует сумку Миколая. Без нее и говорить с нами не будет. То есть говорить-то будет, может, даже и с радостью, но ни о каком сотрудничестве и заикаться нельзя. Единственный, кто нам может помочь, — Януш». «А что с Янушем?» — спросила невестка. «Почему его нет и не будет? Где он?» «В Кракове. Занимается собственными делами. Он назначен душеприказчиком скончавшегося дяди. В Кракове собрался съезд наследников. Вот он с ними и разбирается. Дядю похоронили, а дело о наследстве может тянуться долго. Не знаю, когда вернется». «А позвонить ему можно?» «У меня нет его краковского телефона. Мне и в голову не пришло, что он нам понадобится». Адреса покойного дяди я тоже не знаю. Правда, раз мы с ним были у краковского дядюшки, дом я бы нашла по памяти». Мрачная невестка помрачнела еще больше. Отрезав кусочек сыра, она положила его себе на тарелку, но есть не стала, вспомнив о самой последней неприятности. «Знаешь, та вредная баба, что жила напротив Миколая, — если пес воет у нее под дверью. Что это значит, по-твоему? Я чуть не подавилась своим куском сыра. О, Езус, Мария! Так они об этом говорили. На полуслове прервали разговор со мной и умчались, как на пожар. Чужая собака выла под дверью некой копчик. Мы с невесткой обменялись своими знаниями о воющей овчарке. И теперь уже помрачнела я. «Действительно плохо дело!» Невестка раздраженно выкрикивала. «Сколько я натерпелась из-за этой Анели копчик! Ты не представляешь! Миколай требовал, чтобы я всячески ее ублажала. Была с ней вежлива, чуть ли не била поклоны перед ее глазком. Не знаю уж, чего он так с ней носился. А я была в его квартире перед убийством!» Все меня видели? Прикончила Миколая, а потом и бабу пристукнула. Как мне теперь из этого выпутаться? Все улики против меня. Разве что меня спасет чудо. Без Януша никакого чуда не будет, — решительно сказала я. Они с радостью все на тебя навесят, ведь ты им столько неприятностей причинила. Ведь я же ненарочно, боже мой, случайно, идиотское стечение обстоятельств. А это неважно. Что наделала, то наделала. Надо нам связаться с Янушем. Другого выхода я не вижу. Сам по себе он не вернется. Торопиться ему нечего. Он уверен, что я в Дании. Еду в Краков. Сегодня? Прямо сейчас. На поезде. Кажется, сегодня еще есть какой-то скорый. Позвони в справочную. Постараюсь завтра же вернуться. Может вместе с ним. Ты же сиди в квартире тетки и носа не высовывай. Если тебя найдут, обязательно посадят. А сумки Миколая я все равно им не скажу. Откажусь давать показания и все. И ничего хорошего. Слушай, что бы такое сделать с твоей машиной, если и дальше будет продолжаться все это дурацкое стечение обстоятельств? «Ее непременно свистнут вместе с Миколаевой сумкой. Может, мне ее забрать к себе? А машина... Бог с ней!» Невестка тем временем разыскала телефонную книгу под грудой журналов и приготовилась звонить в справочную. Услышав мой вопрос, она задумалась. «Есть один знакомый гараж в Константине», — не очень уверенно произнесла она. «Не знаю, только успеешь ли. У меня есть ключ от него. Там мои знакомые строят себе дом. Уже почти построен. Сейчас они уехали, а ключ оставили мне. Попросили принять в их отсутствие решетки для окон. Должны были на днях привезти. Или лучше мне поехать?» «Нет, тебе нельзя. Звони же в справочную».